Теперь любая казна будет наша, любой замок и засов нипочем. У нас эту траву ищут и находят по-другому, сказал принц, и стал объяснять, как именно.